Глава седьмая Рыба нашей мечты клюнула на четвертый вечер дорогого и престижного отдыха в Золотой Бороде. До этого момента к нашему столику лишь несколько раз обращались с беседой окружающие леди и джентльмены, в основном проявляя вежливый праздный интерес с вопросом: уж не нэмо ли мы здесь ждем? Спрашивали с легкими ухмылками, но без издевок, просто ради общения и разведки. Ежам и металликам было понятно, что незнакомая боевая группа высокого уровня местным была нужна как зайца стоп-сигнал. Так что нас принимали за сильно ошибающихся на всю кору головного мозга. Не скупясь на угощение и время, я вежливо пояснял добрым жителям Грис-Али, что в найме заинтересован менее, чем никак. А в борде вижу надежное укрытие от авантюристов, прохвостов и прочих лиц, заинтересованных в героях. Мне вежливо и с пониманием кивали, отсыпали девушкам комплиментов, а затем оставляли в покое. А потом пришел он: Ну как пришел? Буквально ворвался. На коротких кривых ногах в ресторанный зал влетел злым воробьем эльф. Маленький, толстенький, одноухий, Принчащие разными цепочками и медальонами, навешенными на богатый наряд, этот кадр обладал потрясающе близко посаженными очами, свирепо сверкающими из глубоких глазных впадин. Если в моей душе отеплились обрывки стереотипов о светлой и бессмертной расе, то этот индивид их походя растоптал, превратив в невесомую пыль. Эльф был зол, нервен, но зато рукопожатен с большинством присутствующих в зале тут же начавших вежливо кивать прибывшему. Сам метродотель или кто там за главного распорядителя в зале подскочил к коротышке, согнувшись совсем уж неясной загогулиной, трепетно выслушая его пожелание о том, чтобы изволилось сожрать и выпить. Затем мы насладились довольно долгим спектаклем. Помесь эльфа и пингвина, оформив себе пищевое гнездо, начала наводить суету. Носясь по зала в поисках самки или самца. Тут все было сначала довольно неясно. Периодически уродливый коротыш затаскивал кого-либо из присутствующих в свое логово, где и вел с добычей речи. Сначала они были довольно длинные. Коротыш выглядел солидно и достойно, но чем больше проходило времени, тем нервознее он себя чувствовал. Ему отказывали, причем не всегда открыто. От некоторых невнятных предложений, которые я не слышал из-за расстояния между нашими столиками, У эльфа-коротышки подгорало так, что он подпрыгивал на своем стуле и лупил кулаками по столу. Такое поведение публично роняло его достоинства. Страшный коротыш был в курсе, но, как, как справляясь с собственным буйным темпераментом, начинал кружить в поисках следующей жертвы. Под конец, когда над ним уже открыто начали улыбаться, он осунулся, паник, вернулся за свое место, Дей предпринял успешную попытку нажраться. Опытно определив состояние, когда разумно еще Дей способен и может мыслить, но алкоголь же почти доточил его душевные силы, я выбрал момент и нанес свой удар. Жопая в стул напротив одноухого толстяка. «Здрасте!» — зубасто улыбнулся я эльфу, над которым значилась Луюль Шарвара пятьдесят 53 уровня. Прошу прощения за незваный визит, уважаемый господин Шарвара. «Что — Что? — оторвал тот взгляд, налитый кровью глаз от растерзанного на волокна бифштекса. — Ты кто такой? Я тебя не звал. Катись к демонам. — Давно меня не посылали. Уровней пятьдесят, как, — доверительно поведал я мужику, беспардонно наливая вина в бокал. Тот негодующий захрапел, вращая бурклами и дергая ухом но потом взял себя в руки, воткнув в меня тяжелый взгляд близко посаженных глазок. Бррр, ненавижу такие глаза, особенно когда прическа у человека пышная. Сразу кажется, что в детстве мама на него села, отчего череп сплющился. Жуть-то какая!» «Герой!» — промычал Луюль юль Шарвара, делая богатырский лоток из своей посуды. «Не лучший ты момент выбрал для разговора. Не веду я с вами дел». «Из гильдии не веду. Ты вообще... Сейчас уже ни с кем не веду». Разговорить о грызающегося мужика оказалось тяжко. Нет, на самом деле, пить он умел, как никто, приглашаемым за свой стол делать конкретные предложения, а вот мне про хладную историю своих бед рассказывать не собирался совершенно, хоть и не бузил особо против попыток забить ему баки. Я чувствую седалищем, что это тот, кто нам нужен, Колупал крепость эльфийской уродливости и упертости изо всех сил, вспоминая все, что можно из своей прошлой жизни. Были затравлены несколько бородатых анекдотов. Выпито за короля, съедено за маму. Но Луюль Юль не сдавался, продолжая держать лицо. Девчонки, по моему, жесту, уже ушли в номера. А я продолжал колоть орешек так, чтобы не выдать этому орешку своего интереса. Сам же эльф оказался не против просто забухать в компании с героем, ибо он и, в отличие от окружающих Шарвара, на данный момент гомосексуалистов, вроде бы никаких к ним отношений не имеет. Пришлось подъехать на кривой козе. Это бесценное животное, ворчавшее везде и всегда, сработало и на этот раз. Не дрогнувши рукой, заплатив за заказанный эльфом фуршет, я добился того, что его мелкие глазки чуть не осыпались на тарелку. Потрясенный эльф не сдержался, пробурчав. — Так тебе не деньги нужны? — Нет, уважаемый Шарвара, — с акулей улыбкой проворковал я. — Со средствами у меня полный порядок. Но есть подозрение, что канец нужны вам, иначе бы вы не стали затевать разговоры с каждым третьим в этом зале. Здесь же купцы из других стран столуются, я не ошибаюсь? — Не ошибаешься, разноволосый, — вздохнул коротыш и, наконец-то, раскололся. Луюль юль Шарвара был уважаемым коммерсантом и, как почти все из них, имел свои дела через океан. Был у него в наличии слабый торговый флот из трех десятков кораблей, часть из которых возила товары самого эльфа, а часть брала чужие грузы полностью или в довесок. Вполне обычное, давнее и почетное дело, перешедшее аж от деда. Все было довольно хорошо, кораблики крутились, кани смутилась, Дела шли медленно, но в гору, как вдруг несколько забитых чужим грузом коровел пропали с концами. Очень неприятно, но не смертельно. К такому повороту событий готов любой, у кого есть голова на плечах. А вот то, что на Шароваву успешно пытаются наложить судебным порядком куда-как неправомерный штраф за пропажу той рухляди, что везли корабли, ситуация нестандартная. Этот штраф торговец уже не потянул. Не всякла его подушечка финансовая. А уж когда каждый первый из партнеров стал отказывать в суде наравне с банками, понял, что его выдавливают с рынка гриз али Выдавливают мощно, буквально сбивают с ног. А чья это идея и как с ней бороться, он понятия не имеет. Если уж королевский суд пристёгнут, то явно его давят с размахом. Вон даже иностранцы в золотой бороде готовы выкупить его городские лавки только за откровенно смешные деньги. Выкрутиться Лу-Юль ещё может. Чай, мир не без добрых людей, но вот времени на маневры у него нет. Но его можно купить за деньги. Так что, если хочешь инвестировать 350 миллионов в Канис, я открыт к предложениям. Со слабой надеждой пробурчал бедствующий эльф, но тут же упрямо вскинул подбородок. Но если имеешь соблазн плюнуть мне в лицо очередным вымогательством, то забудь об этом. С инвестициями я связываться не собираюсь, как и сидать в Грис-Алия, вздохнул я к сожалению, поглядывая на порующую сардельку, один в один похожую на те, что остыли за нашим столом. Затем, посмотрев на пьяную и чернеющую от отчаяния противную рожу, поторопился, добавив. «Зато я могу заплатить тебе такие деньги за работу посредником, быструю, тихую и законную, в Грис-Алия». Эльф попытался подавиться воздухом. У него почти получилось, несмотря на то, что я, слегка запаниковав, высадил в него весь свой объем маны, шараха исцелениями. Два десятка приемов, две трети из которых прошли критами, сделали Шарвара не только самым уродливым, но еще и самым здоровым эльфом на всем белом свете, попутно протрезив бедолагу целиком и полностью. Оправившись, он присосался к бутылке, не сводя с меня выпученных глазок, а затем, тряхнув головой, зарал как резанный, требуя немедленно предоставить помещение для переговоров. Пока мы шли в него, мне спину сверлил как минимум десяток ненавидящих взглядов пираний, чуевших запах крови, но подозревающих, что вскоре им придется окусать лишь свои локти. Шарвар был калачом тёртым. Из его истории правдой было лишь то, что мужик позарез нуждается в деньгах. Но деталями я интересоваться не стал, лишь намекнув, что не поверил ни единому слову. Мужик хмыкнул, поблестел глазками, залпом выпил кружку горячего крепкого кофе, а затем, покивав каким-то своим мыслям, приступил к переговорам. «Здесь уже пришла моя очередь — развешивание макаронных изделий. Торговались мы очень долго и очень тяжело. Он не верил мне, я не верил ему. Все, как полагается у взрослых людей, оба ограничены во времени и крайне друг в друге заинтересованы, поэтому обречены были найти компромисс, выдавив из друг друга килограммы нервов». «Какой же ты нахер герой?» — выдохнул под конец Луюль после рукопожатия, знаменующего успешное завершение переговоров. «Бывалый господин Шарвар, бывалый!» Схема выработалась простой и надежной, как швейцарские часы. «Я выкупал у страшного толстенького эльфа то, что позарез нужно было ему и бесполезно для меня, а он брал на себя обязательство закупить нужные нам вещи. Проще говоря, торговый флот господина Шарвара сменил владельца, а он сам набух деньгами, как сакура лепесточками». Однако за эти деньги был спрос, как и бонус за удачное их использование. Здесь роль сыграло то, что 32 новых корабля, которые себе мог бы позволить господин Шарвар, если бы решил меня обуть, быстро бы не построились. Утрата флота стояла на нем крест едва ли ненадежнее, чем висельница. Эльф это понимал. Я это понимал. Мы оба понимали, что я сам просто не найду покупателей или хоть какого-то рационального использования, для временно доставшихся мне купчих на торговый флот. То есть мы радостно взяли друг друга за яйцо, зажав их в крепком дружеском яйце-пожатии. все как полагается у взрослых людей, для честного бизнеса. Самым интересным здесь было то, что Шарвару было крайне невыгодно раскрывать потом детали этой сделки. Месть за упущенную прибыль эльф понимал, как никто другой, поэтому начал пахать за страх, совесть и что куда важнее за нас радостно продолжишь бухать в золотой бороде правда мы не все это время праздновали удачный маневр сначала все мои дамы прошли жесточайший инструктаж на тему как себя вести при шопинге затем Лу юль шарвар тягал нас по очереди выцегнив где то на время и за деньги плащ анонимности один Замаскированные мы играли роль консультанта при выборе торговцам товара всем своим видом демонстрируя незаинтересованность в исходе сделки. Сам Шарвар, разыгравший какую-то свою легенду, отчаянно торговался со знакомыми мастерами, упирая на то, что подрядился лишь закупить большую партию экипировки для филиала гильдии у черта на куличках. Это вполне себе канала. Смотри на шмоток и сделки проходили тихо, без свидетелей. А с учетом того, что закупались очень редкие и дорогие вещи, уже продавцам было невыгодно озвучивать, сколько они скидывают. Тихая бизнес за так сказать. Вопросами толстого эльфа тоже не изводили. Тут и жу понятно, что кратыш дернул удачу за хвост, но акция это одноразовая. Конечно, делаем мы это медленно и печально, слухи бы успели пойти, ведь что знают двое, известная свинья. Но справились всего за пять дней. Правда... Корабль!-бухтел отдувающийся эльф закончившая ронять крокодиловые слезы, видя, как мы их капаем кровушкой на привертенную экипировку, тем самым ее обесценивая в ноль. «Есть одно очень хорошее предложение, но...» «В чем оно, уважаемый?» — прошелестел я оставшимися купчами, настраивая партнера на конструктив. «Что предложение всего одно? Жалко, конечно. Лучше бы выбор был, но живые корабли — это скорее экзотика и роскошь, чем реально использующееся транспортное средство». «Его владелец Сатир Фноа, сын начальника порта, Литара Фноа», — пояснил он «Юноша проигрался в велюк, задолжав огромные деньги. Его отец — эльф суровый и могущественный, сами понимаете. Если Литару станет об этом известно, то Сатир не просто пострадает. Будет гораздо хуже. Его отец обязательно накажет тех, кто осмелится обуть его отпрыска на такие деньги». В общем, тихая продажа корабля, подаренного парню в детстве, — это единственный способ сатиру выкрутиться. Или хотя бы выиграть время, пока до его отца не дойдут новости. Цена была очень вкусной, позволяя нам даже после всех расходов и расчетов с шарваром остаться не на мели. Только вот... — Я и близко к тому причалу не подойду, — решительно отрубил низенький эльф. — Давайте что-то думать. Рано или поздно делишки сатира выплывут на поверхность. Плащ, возьми! Щедро протянул я торговцу его же арендованный предмет. Тот шарахнулся от него, как от проказы, хотя потом, придумав, схватил и упрятал в инвентарь. Вас видели со мной, открестился коротышка. Нет уж, я хочу Альби. Даже с ним я рискую. Давайте рассчитываться здесь и сейчас. Я за наводку возьму на 30% меньше. Взял он в итоге меньше аж на 50, ибо нефиг. Но за дело а именно за железобетонный договор через третьих лиц, что в восемь вечера сынок местной шишки будет ждать нас на корабле, полностью готовом к отплытию. Сам живой корабль, по уверениям Шарвара, был в состоянии «муха не сидела», проведя большую часть своего существования на сухом доке одной из гротовых гаваней возле города, где его всячески обихаживали. Получив на руки остатки своих купчих за остатки наших кровных, Эльф выдохнул пару кубометров спёртого воздуха, а затем наладился по своим делам, но был пойман в мои нежные и любящие объятия. «Вы куда, уважаемый?» — ласково спросил я его. «Ну, мы же все закончили», — вильнул взглядом торгаш. «Самый раз отпраздновать, правда?» — улыбнулся я, отпуская его. «Идите, мой дорогой друг, идите. Только не выходите из ресторанного зала золотой бороды. Всеми богами вас заклинаю». А то я могу подумать, что вы захотите укрепить свое алиби, рассказав глубоко уважаемому литару Фноа интересную сказочку. Я, конечно, человек понимающий, но если вы выйдете из зала до нашего ухода, то расскажу сказочку-сатиру, а он, как вы сами упомянули, негодование родного папы переживет, но запомнит, чем оно вызвано и кто виноват во всех его дальнейших бедах. Понимаете, господин Шарвар? Время написать письмецо а затем сунуть его господину Фноа у меня еще есть. Негацанту ничего не оставалось, даже зубного скрипа. Скрипел уже я, причем его вот тестикулами, зажатыми в кулаке. А мои уже свободно развивались на ветре перемен. Что ж, бывает, шел к успеху, а тут не повезло, не фартануло. Не прогнулся на олень под временные сроки, не купился на театралку. Ну, к чести страшного эльфа, Можно было сказать, что с кораблем ситуация действительно неоднозначная, а тереться рядом с нами ему дальше было совсем не с руки. Своих дел, полно жопа огурцов. Вот пусть над ними и подумает в темном зале ресторана. Надо признать, мы предусмотрели все, Поймали девушку из обслуживающего персонала, замаскировав ее под тами и наказав бдить за одинокой, хмуро бухающим бывшим партнером. Вышли очень заранее, помня что мне нельзя приближаться к храмам, взяли неплохой темп, но все равно ложанулись. То ли нам повезло в первый раз, то ли сейчас по улицам шлюхалилось море священников, волокущих собой намоленные реликвии. Но Грисалия предстала чертом лабиринтом повышенной сложности. Матильда бдила. Девчонки нервничали, а я глухо ругался, тычась от одной невидимой стены до другой. Время шло. В нужную гайвань мы ворвались, как среднестатистическая бабка в отъезжающий автобус, с шумом, пылью, великими физическими нагрузками и паром из ушей. Опоздание было уже на полчаса, от чего я с легкой паникой представлял себе возможные рды от жестоко ущемленного шарвара, хотя возвращение в золотую бороду казалось на порядок страшнее. Но молодой эльф с именем Сатир оказался на месте. Даже больше по звучному эху им изрыгаемых ругательств и проклятий, мы быстро отыскали позатый корабль, весело покачивающийся на волнах в самом дальнем конце пирса. На его палубе сидел сквернословящий молодой человек-эльф, активно прикладывающийся к бутылке. Был упомянутый золотой молодец, встрепан, расстроен, поддат и слегка истеричен, поэтому начал общение с вопля, носящего негативный оттенок, с легким вопросительным подтекстом в отцензуренном варианте, представляющим из себя вопрос «А чего так долго?» «Пробки!» — ляпнул я, не подумав. Все сделали круглые глаза. «Ну, пробки — это, конечно, да!» — заметно смешался под выпиши юноша, уже вводя меня в изумление, но тут же ожил. «У вас есть деньги?» «Есть. А у вас есть корабль?» Следующий, не подумавший, стала Саяка, вводя Матильду в челодлань, а Эльфёнка в ступор который тот решил лечить с помощью бутылки вина. Полечившись, юный тип, не выказывая никаких признаков капризности, задирания носа и прочих замашек золотой молодежи, деловито предложил нам начать оформлять сделку, суть которой была простой, как тапок. Я ему миллиард, а он мне корабль. Со стороны сатира обмана не было. Статус корабля был как на ладони. С моей тоже. Поэтому без особых треволнений мы приступили к расчету. А вот с последним было не все так просто. Дело было в том, что самой крупной купюрой у Канис значилась банкнотов 10 тысяч. То есть мне нужно было передать продавцу 100 тысяч купюр. Передавались они довольно смешным образом. Рассчитывающиеся стороны протягивали друг к другу ладони, между которыми начинали весело лететь купюры, появляясь у одного и исчезая в нотаре другого. Конечно, можно было воспользоваться другим способом и выгрузить денежный кирпич прямо на палубу, но здесь, в гроте, было довольно ветрено, о чём мы с сатиром и раскорячились друг напротив друга, соединенной денежной струей. Однако жизнь просто не могла пропустить такой прекрасный момент, чтобы не плюнуть мне в суп. Выразилось это в виде мухой вскарабкавшегося на палубу стрепанного пацана, дышащего, как загнанная лошадь. — Господин Фно, <сосимый> — прокашлялся едва отдышавшийся пацан, — вас ищут. Ваш отец с отрядом стражи. Они <сосимый> только что покинули истребенную лодку и направляются сюда. — Мне кобзда, — экспрессивно выдохнул представитель золотой молодежи, начиная совершать панические движения ногами и задом. Его перед был надежно фиксированным получением денег, отчего глаза парня стали отчетливо круглыми и полными ужаса. С в голосе он пробормотал. — Утка очень близко отсюда. — Шога, а не торопится? Ваш отец очень зол, — доложил пацан. — Но он идет пешком. — Так, Шога, — сатир дал изрядного петуха, но тут же принизил голос. — Иди туда. Обойди отца и подберись к нему сзади. Скажи, что я валяюсь пьяным в салоне пловиса. Понял? Бегом. — Мальчишку затрясло, как старый холодильник. Я медленно закатил глаза, вздохнул, а затем успокаивающе произнес. «Кто-нибудь, дайте этому пацану денег». Две крупные купюры моментально примирили мальчика с перспективой всего, кроме смертной казни, отчего тот унесся со скоростью ударенного током кота. Мраз, и его нет. «Не сработает», — сквозь зубы процедил слегка успокоившийся сатир. «Шогу отец раскурит до задницы за один взгляд». Он оказался прав. Меньше чем через пару минут произошло одновременно два события. Денежный поток исяк, завершая сделку, а от начала пирса раздался злобный вопль чрезвычайно разочарованного собственном сыне отца, плавно переходящий в начальственный мат, приказывающий окружающим немедленно доставить всех причастных в удобной для анальных кар под светлые очи высокого начальства, иначе эти самые кары будут применены как к стражникам, так и к их семьям, родственникам и домашним питомцам». Отдать швартовый!» — рявкнул я, хлопая окровавленной ладонью по голубой полусфере, выступающей из палубы ближе к корме, прямо за рулевым колесом. Корабль перешел в мою полную собственность по уверениям системы. А нам срочно нужно было перейти теперь на нем в море, подальше от злого, как российский тренер по футболу бонзы местного разлива. «Да что такое швартовый?» — тут же возопило почуявшие грядущие беды Саяка. «Режь керню, которую он примотан к деревянной керне!» Великое преимущество рабочего русского, имеющего много общих корней с женским русским, в том, что им можно очень кратко задать понятный вектор, одновременно с этим сопроводив его достаточно емким эмоциональным посланием, призванным максимально стимулировать исполнителя. Великое преимущество универсального переводчика Магикона в том, что волшебная машинка это понимает в полной мере. Саяка тут же лупанула по одному из удерживающих корабль канатов волшебной пулей. Атами, расщёлкнув свое копье на всю длину обрезала второй. Топот множества тяжело вооружённых людей, несущих нам звезделии, было уже близко. «Нам конец!» — проинформировал нас паникующий сын, сидя на корточках и держась за волосы обеими руками. «Как им управлять?» — проручал я, слегка пиная сатира. «Голосом!» — всклипнул тот. «Только у корабля нет маны, понимаешь? Совсем нет!» «Ах ты, козёл нехороший!» — сказал я матом, разгибая парня и тряся его за грудки. «Как зарядить?» Зайкая, сатир быстро объяснил, что требуется прижать руки к голубой полусфере, а затем разрешить то и жрать собственную ману, отчего и был моментально унесен любящим мною в нужную сторону, а затем впечатан наглой мордой в метрового диаметра полусферу, выступающую над досками палубы. Одновременно с этим я сунул к голубому стеклу собственные руки, отдавая команду на зарядку. Резерв, содержавший почти тысячу очков маны, был моментально высосан сферой, от чего-то едва заметно засияла. Я сразу почувствовал себя слегка зажатым в угол. Собственное здоровье пришлось сбить в ноль, чтобы выдавить кровь на привязку корабля. По пирсу тапочат взбешенные стражники, а мана показывает нулевые значения. То еще дельце. Ну да, девчонки готовы к схватке, но я-то не готов. Командуй! — заорал нежелающий встречаться с отцом эльф. — Прикажи ему уходить из гавани на максимальной скорости! Пролаев нужную команду, метнулся к борту, готовясь драться. Однако этого не требовалось, по крайней мере, сейчас. Умничка Матильда, которая хоть и вертела головой до этого момента без особого толку, догадалась сделать одну жизненно важную штуку, просто-напросто повиснув всей своей тушей на примечательном рычаге возле трапа, От такого дела трапы свернулся нафиг. А там уже и сам корабль двинулся с места, разрывая дистанцию, стопчущимися по пирсу матерящимися стражниками, тщетно норовящими зацепить борт алибарными. «Задержите их!» — орал стоящий позади толпы стражий мужик в роскошной шубе. Сатир, вернись! Лишу наследства! Отрекусь! Вернись немедленно! Я ж тебя найду! Хрен тебе, отец!» — восторженно заорал моментально приободрившийся эльф. «У меня есть миллиард канис!» И впереди свобод. Дальше он договорить не успел, будучи взятым мной за шкирку и за штаны в районе задницы. В следующий момент сатир Фноа изобразил из себя гордую птицу, вляпываясь собственным телом в нестроенную толпу стоящих на плечах стражников, отчего некоторые из них посыпались в воду, крича плохие и грубые слова. «Это тебе за ману, козёл нехороший!» — пробурчал я, отворачиваясь от чужой семейной сцены. «И за папу! И чтобы еще этот детел нас задница не клевал!» Живой корабль бодро пёр из грота в открытое море. Отчего мне в лицо бил ветер свободы и приключений? Сзади бурно радовались обнимающиеся девушки. Жизнь определенно налаживалась.